«Мой сын!» — пролепетала она, падая к его ногам. «Но это уже не мой сын, это лесное божество! Ах!» Он стоял в красном свете масляной лампы, высокий, сильный, красивый, с ножом на шее, с черными длинными волосами, разметавшимися по плечам, в венке из белого жасмина, и его легко было принять за сказочное божество лесов. Ребенок, дремавший на койке, вскочил и громко закричал от страха. Мессуа обернулась, чтобы успокоить его, а Маугли стоял неподвижно, глядя на кувшины и горшки, на ларь с зерном и на всю людскую утварь, так хорошо ему памятную. — Что ты будешь есть или пить? — прошептала Мессуа. Это все твое. Мы обязаны тебе жизнью. Но тот ли ты, кого я называла Натху? Или ты и вправду лесной бог? Я Натху, сказал Маугли. И я зашел очень далеко от дома. Я увидел этот цвет и пришел сюда. Я не знал, что ты здесь. «После того, как мы пришли в Канхевару», — робко сказала Мессуа, — «мой муж поступил на службу, и мы получили здесь немного земли. Она не такая хорошая, как в старой деревне, но нам немного надо, нам вдвоем». «Где же он, тот человек, что так испугался в ту ночь?» «Вот уже год, как он умер, а этот...» Маугли указал на ребенка. «Это мой сын, что родился две зимы назад. Если ты бог, подари ему милость джунглей, чтобы он оставался невредимым среди твоего, твоего народа, как мы остались невредимы в ту ночь». Она подняла ребенка, и тот... Забыв о своем страхе, потянулся к ножу, висевшему на груди Маугли. Маугли бережно отвел в сторону маленькие руки. А если ты натху, которого унес тигр, с запинкой продолжала Мессу, тогда он твой младший брат. Я разведу огонь, и ты напьешься горячего молока. Сними! жасминовый венок. Он пахнет слишком сильно для такой маленькой комнаты. Маугли пил теплое молоко долгими глотками, а Мессуо время от времени поглаживало его по плечу, не будучи вполне уверенно, ее ли это сын или какое-нибудь чудесное божество джунглей, но радуясь уже тому, что он жив. Сынок, — сказала, наконец, Мессуа, и ее глаза блеснули гордостью. — Кто-нибудь уже говорил тебе, что ты красивее всех на свете? — Что? — отозвался Маугли, ибо, разумеется, никогда не слыхал ничего подобного. Мессуа ласково и радостно засмеялась. Ей довольно было взглянуть на его лицо. — Значит, я первая? Так и следует, хотя редко бывает, чтобы сын услышал от матери такую приятную весть. «Ты очень красив! Я в жизни не видала такой красоты!» Маугли вертел головой, стараясь оглядеть себя через плечо, а Мессуа снова рассмеялась и смеялась так долго, что Маугли, сам не зная почему, начал смеяться вместе с ней. Ребенок перебегал от одного к другому, тоже смеясь. — Нет, не насмехайся над братом, — сказала Мессо, поймав ребенка и прижимая его к груди. — Если ты вырастешь хоть в половину таким же красивым, мы женим тебя на младшей дочери князя, и ты будешь кататься на больших слонах. Маугли понимал едва одно слово из трех в ее разговоре. Теплое молоко усыпило его после сорокамильного пробега. Он лег на бок, свернулся и через минуту уснул глубоким сном, а Мессуа откинула волосы с его глаз, накрыла его одеялом и была счастлива. По обычаю джунглей он проспал конец этой ночи и весь следующий день, потому что чутье, никогда не засыпавшее вполне,